Декабрь, 21. Действия совместно ведущие будут, конечно, действиями сверхличного порядка, посвященными общему благу и совершаемыми ради него. Это и будут действия иерархические. Когда вся жизнь, все мысли и чувства отданы иерархии света и служению ей, то в них наша рука помощи протягивается преданному ученику. Тогда и все личное обращается на служение и заменяется сверхличным. Все существо человека на всех планах проявления и активности насыщается тогда единым стремлением служить делу иерархии. Так достигается полноценность устремлений, полная преданность и полная отдача сердца владыке. И становится возможной тогда и передача сознания и иерарху а за нее и полное слияние сознаний. Доступ открыт, но устремиться и дойти надо самому, своей силой, своим огнем и своими ногами. От сердца человека, идущего к владыке, исходит энергии, продвигающая его к цели. В этом случае чужая энергия никогда не заменит свою, ибо эффект будет временен и закончится распластанным падением. Вот почему так вредны зазывания и уговоры. Горение идет за чужой счет, и когда масло в светильнике иссякло, и поступлений нет, огонь угасает, и незаконно коснувшийся света отступает во тьму. И огни самые исходящие, и самодеятельность, и умение стоять на своих ногах, и плавание в собственном челне — все это явление одного и того же порядка. Можно светом своим зажечь даже толпу. Но знаете, чем завершаются крики «Осанна»? Пусть это будет постоянным напоминанием о том, что, заботливо встречая постучавшихся, никогда не следует никого зазывать. Жизненный опыт показал, что даже длительные духовные даяния, но не поддерживаемые собственным огнем сердца, все же бесплодны. Следует учитывать и другое условие, а именно, достигнув своего потолка, даже после стремительного подъема, дух останавливается, так как новые накопления требуют времени для их ассимиляции. Размеры прежних накоплений обусловливают продвижение. Несравнимы поэтому духи, ибо никто, кроме учителя, не знает, что приносит пришедший с собой. Самоходы особенно ценятся нами. К ним прилагается название избранных или сужденных учеников. Неготовое сознание может остановиться тем или иным препятствием, но сужденного ученика не остановит ничто и никто. Конечно, наша забота о них, нам сужденных. Что же касается тех неготовых, то и им можно сильно помочь, если говорить по сознанию. Этим путем можно зажечь внутренние огни которые дадут им силу двинуть своими ногами. Поэтому беседы обо всем продвигающем безусловно полезны. Светить можно словом, светить можно мыслью и действием каждым, и каждым движением своим. Каждое действие светоносца светоносно по существу, какого бы плана оно ни касалось и как бы не выражалось оно. Аура света насыщает своими эманациями всю окружающую ее сферу и оставляет искорки света на проходимом ею пути. Истинно носитель света является благословением для всего, что его окружает. Служение его постоянно и непрерываемо случайностями внешних условий, но зато и напряжение велико. Ибо общее состояние человечества — Настолько еще далеко от светоносности, что различие в вибрациях аур весьма велико и требует часто непомерного расходования психической энергии. Поэтому подвиг несения света так тяжек. Но солнце не может не светить, такова его природа. И светоноситель не может уже не светить и не рассеивать мрак своим светом. Мир держится ими, миру несущими свет. Матерь огненной йоги почтим, светлого гуру почтим, давших свет своей планете и людям.